Мы вышли на улицу. Небо очистилось. Я не знал, какая погода больше соответствует происходящему, плохая или хорошая. Воздух был свеж, показалось солнце. Тени домов исполосовали тротуары. «Ну, а теперь позволь мне вручить деньги. Все купюры новенькие, на том, надеюсь, и поладим, мистер Контебели. «Что, вручите все? Думаешь, это так просто?» «Мне очень жаль, что так случилось». «Правда, действительно жаль». «Ему, видите ли, жаль. Лучше пожалей свою колымагу». «Ты ведь что сделал, Ситрин?» «Аннулировал чек. Все об этом узнали, и теперь треплю да языками». «Кто узнал, мистер Кантебель? Кто это все? Не принимайте это близко к сердцу». «Признаю, я был неправ». «Всего лишь неправ, Абразина?» «Это было глупо с моей стороны». «Еще б не глупо. Ему говорят, аннулируй чек, а он и лапки кверху. Задница суибл. Он что, бог? Если он видел, что мы с Эмилем жульничали, почему молчал? Почему не схватил нас за руку? Ты сыграл со мной эту подлую штуку, и теперь кто тот из похоронного бюро, и мужик с прокатом смокингов, и другие придурки». Распускает слух, что Ринальдо Кантабили — слабак и подонок. Нет уж, это тебе не пройдет, понимаешь? Понимаю. Теперь понимаю. Не знаю, что ты там понимаешь. Смотрел я на тебя за столом и гадал. Когда же он проснется, когда поймет, что делает? Последнюю фразу он с расстановками, с яростными ударениями бросал мне в лицо. Потом выхватил у меня из рук свой шикарный бежевый реглан с огромными пуговицами. Такие пуговицы были, наверное, в швейной шкатулке у цирцеи. Красивые, дорогие, по-восточному затейливые. Последний раз похожее пальто я видел на полковнике Маккормике. Мне было тогда лет двенадцать. Перед трибюн Таур остановился сверкающий лимузин, Оттуда выскочили два человека, у обоих в руках было под два револьвера. Они кружили по тротуару и проезжей части, приседали, заглядывали под машины, высматривали возможную опасность. Потом под охраной четырех стволов из лимузина вышел полковник в точно таком пальто табачного цвета, как у Кантебели. — Так вы полагаете, будто я не знаю, что делаю, мистер Кантебели? — Факт не знаешь. Ты даже не знаешь, где у тебя задница. Вероятно, он прав. Но я, по крайней мере, не измываюсь над людьми. Очевидно, жизнь у меня сложилась иначе, чем у других. А у них в силу каких-то неясных причин, иначе, чем у меня. Поэтому я не судя их поступкам. Я положился на Джорджа, знающего нравы дна, и вот сник перед контебель. Единственное утешение — припомнить полезные вещи — которые я вычитал из книг по идеологии, как ведут себя крысы, утки, рыба-колюшка, мухи жгалки. Иначе какой смысл в чтении, если оно не помогает в трудную минуту? Все, что мне сейчас было нужно, дозова дозово-морального удовлетворения. «Так как же насчет этих полусотиных?» — спросил я. «Созрею, тогда возьму!» «Я скажу тебе, как тебе понравилась твоя машина!» Машина замечательная. Это жестоко так поступить с ней. Очевидно, он угрожал мне теми самыми битами, которыми молотил Мерседес. Похоже, на полу его бревестника есть и другие орудия — разрушения и смертоубийство. Контебелев впихнул меня на переднее сиденье перед необозримой приборной панелью и рванул с места на предельной скорости, как неопытный гонщик. Визжали шины. Я покачивался на мягкой кожаной, красноватой, как кровь, подушки. В машине у меня сложилось несколько иное мнение о контебеле. Резко очерченный профиль, на кончике носа неестественно белая блямба, напоминающая гипс. Глаза темные, большие, зрачки расширенные, как от капель. Широкий рот с выпеченной нижней губой. Он старался казаться взрослым. Все указывало на то, что Кантебели стремился к какому-то идеалу, но не достиг его или достиг частично. Это наложило на его внешность горестный отпечаток. Да и сам идеал был, надо полагать, такой же. «Кто из вас воевал во Вьетнаме? Вы или двоюродный брат Эмиль?» Мы неслись по Дивижн-стрит, восточную часть города. Кантебели сидел, вцепившись в руль обеими руками, как будто это был отбойный молоток, которым он крушил дорожное покрытие. «Эмиль в армии? Ты шутишь? Армия не для такого пацана. Давно признан негодным, практически психопат. Участвовал в единственных военных действиях в 68-м, когда молодежь Петхилтона бунтовала. Его выпихнули из толпы, он даже не понял, на чьей он стороне. «Не, во Вьетнаме был я». Предки меня в занюханный католический колледж послали. Я рассказывал о нем за покером. Но я дал деру и записался. Давненько это было. На передовой были. Ты меня не гони, слышь! Увел я батальонный бензовоз и загнал на черном рынке. Ну, меня натурально за решетку. Но предок по блату договорился с сенатором Дыркинсом. Только восемь месяцев отсидел. Значит, у него есть... «Свой послужной список», — думал я. «Он хочет, чтобы я знал, что имею дело не с кем-нибудь, а с настоящим контебели, осколком двадцатых годов». Военная тюрьма — не шутка. С таким опытом на кого хочешь, страху нагонишь. Его семейство связано, очевидно, с мелким бизнесом. Отсюда и магазин моющих и дезинфицирующих средств на клайберн авеню Заодно, возможно, владеет парой пунктов по обмену валюты. Многие такие пункты принадлежат сейчас бывшим ракетирам средней руки. Или истребляет крыс. Деротизация еще одно распространенное занятие среди людей с уголовным прошлым. Но ясно, что контебели состоит в низшей лиге или работает один на свой страх и риск. Я вырос в Чикаго и наслышан о таких делах. Настоящий криминальный авторитет – прибегает к услугам наемников. Вита Лангобарде в голову не пришло бы держать в машине бейсбольные биты. Такие, как Вита, зимой летят в Швейцарию покататься на лыжах, летят, захватив собой любимых собак. Вот уже несколько десятилетий никто из них не участвует в каких-либо насильственных действиях. Нет, неугомонные и непонятные контебели — не принадлежит кругу крупных уголовников, как не старается попасть туда. Незадачливых искателей удачи, вроде него, пруд-пруди. Санитарные службы регулярно вылавливают эту мелкую рыбешку в сточных водах города. Бывает, наполовину разложившиеся трупы обнаруживают в багажниках автомобилей на стоянке аэропорта Ойхейр. На следующем перекрестке Кантебели поехал на красный свет – и зацепил бампер чьей-то машины. Другие водители едва увертывались от лихача, а Кантебели был великолепен. На руках у него были перчатки, какие покупают наездники в магазине Аберкомби и Фитче. И буревестник был великолепен. Сиденья были обтянуты на заказ мягчайшим красным софьяном. Не доезжая до нужного поворота, Кантебели резко свернул направо и на полном газу Выскочил по наклонной лужайке на шоссе. Сзади нас завизжали тормоза. Из радио неслись ритмы рока. Наконец-то я сообразил, чем надушился контебели. Да, это каноэ. Однажды на Рождество я сам купил флакон у слепой по имени мюриэль Там, в грязном туалете русских бань, когда контебели спустил штаны, а я размышлял о цукермановых обезьянах в лондонском зоопарке, Мне стало ясно, что происходящее свидетельствует о человеческой склонности к лицедейству. Другими словами, меня сделали участником некоего спектакля. Однако роль, исполняемая кантебели вряд ли выиграла бы от того, что он пальнул бы в меня из револьвера, который держал между коленями. Тогда он уподобился бы полусумасшедшему дядьке, опозорившему всю семью. И это было главное Боялся ли я Кантебеля? Нет, не боялся. Не знаю, что думал он, но то, что думал я, яснее ясного. Погрузившись в размышление о том, что есть человеческое существо, я не стал противиться ему. Кантебель, возможно, считал, что в руках у него безвольный, пассивный человек. Как бы не так. Но моя активность проявляется в другом. За картами, я, кажется, заглянула ему в душу. Конечно, в тот вечер я порядком захмелел, если не окосел, и тем не менее усмотрел в нем внутренний стержень. Поэтому я не встал в позу, когда он начал угрожать мне. «Не допущу, чтобы со мной так обращались! Сейчас позову полицию!» Ой, ну, и дальше в том же роде. Нет, от полиции нечего ждать. А Кантемили произвел на меня странное и сильное впечатление. У меня особый взгляд на человеческую природу. Я не был подобно Гулливеру в стране лошадей, но и без этого я понял, какие странные существа люди. И путешествую я не для того, чтобы поглядеть на заморские диковины, а чтобы забыть о них. Меня всегда тянуло к философскому идеализму, потому что я уверен, это не то же самое. Платоновский миф а душе подтверждает мое ощущение, что здесь я не первый раз. Все мы были здесь прежде, и снова будем здесь потом. Где-то есть другое, то самое место. Может, такой человек, как я, вторично родился с каким-то изъяном. Перед тем, как вернуться в земную жизнь, душа пребывает в забытии и забвении. Что, если мое забытие и забвение страдало, каким-нибудь недостатком. Я никогда не был последовательным платоником. Никогда не верил, что могу перевоплотиться в рыбу или птицу. Если душа хоть однажды была человеческой, она не обличется вплоть паука. В моем случае, который, как я сам подозреваю, не столь уж редок, могло быть неполное забвение души и неорганические условия перевоплощения отходили от нормы поэтому меня с раннего возраста удивляло и забавляло, что закрываются и открываются глаза, что раздуваются ноздри и растут волосы. Вероятно, это оскорбляло людей, забывших о своем бессмертии. В связи с этим вспоминаю один великолепный весенний день и неслышно бегущие по небу тяжелые белые, похожие на быков или бегемотов облака. Место действия Аплтон, штат Висконсин. Взрослый человек влезает на ящик и заглядывает через окно в комнату, где он родился в 1918 году. Наверное, был зачат в этой же комнате и по воле божественного проведения стал в жизни тем-то и тем-то. Ситрин, литератор, лауреат Пулицеровской премии, кавалер Ордена Почетного Легиона, отец Лиш и Мэри, муж, а. Любовник. Б. Серьезный человек. Чудаковатая знаменитость. С какой стати этот тип забрался на ящик, наполовину скрытой кустом цветущей сирени, забрался без разрешения хозяйки дома? Я стучал, звонил в дверь, но она не отозвалась. И вот вижу, за моей спиной стоит ее муж, владелец заправочной станции. Я назвался но он был настроен очень воинственно. Я объяснил, что родился в этом доме и спросил о старых соседях. — Помнит ли он Сондерсов? — Ну, старый Сондерс, мой двоюродный брат, — ответил он. Имена соседей избавили меня от зуботычины. Не мог же я сказать ему, «Послушайте, я забрался на этот ящик за кустом, чтобы разгадать тайну человека». Я вовсе не собирался подглядывать за вашей дородной супругой, когда она не одета. Так уж получилось, что я увидел ее в одних панталонах. Рождение — вообще печальная штука, которую, слава богу, можно предотвратить. В комнате, где я родился, я с грустью увидел толстую старуху в панталонах. Не теряя самообладания, она сделала вид, будто не замечает меня, не спеша вышла из комнаты и позвонила мужу. Тот прибежал со своей бензоколонки и ухватился грязными лапами за мой элегантный мышиный костюм. Тогда был пик моего изысканного периода. У меня достало духу объяснить, что я приехал в Апплтон подготовить статью о Гарри Гудине, который тоже отсюда родом, о чем я уже неоднократно и навязчиво упоминал, и что меня потянуло посмотреть на дом, где я родился». «А выходит, посмотрел мою супружницу, считай голой», — заметил он. Он не принял это маленькое происшествие близко к сердцу. «Полагаю, он все понял. В таких делах люди быстро схватывают, что к чему. За исключением, конечно, тех, кто стоит насмерть, не желая признавать то, что всем известно с рождения. Как только я увидел на кухне у Джорджа Суибла Ринальда Кантебели, я понял, что между нами существует... Какая-то естественная связь.